Глава 8. Утес стоял мрачно и зловещим. Если не считать нескольких жалких кустиков каких-то растений, кое-где зацепившихся за выход пласта породы или расселину, это была голая, высотой с трехэтажный дом скала, ответственная стена над оползнем. При одном только взгляде на нее, самый отважный остановился бы и задумался, не пойти ли другой дорогой. Однако человек, появившийся на вершине утеса, не искал иного пути. Он даже не замедлил бега, сделав прыжок к обрыву. Он просто вступил в пустоту, в ничто, и трое, бежавшие следом, буквально ему в затылок, сделали то же самое. Они падали несколько мучительно долгих мгновений. В середине полета они вытащили мечи, знаменитые во всем мире самурайские мечи-катана, не имевшие себе равных на протяжении многих веков в красоте, крепости стали и остроте клинков. Потом они врезались в оползень. Страшный удар бросил одного из мужчин на колени, и он, покошачьи перекатившись через голову, снова вскочил на ноги. Двое других были уже далеко, их мечи сверкали на солнце, рубя и круша ряды соломенных чучел. Упавший поспешил присоединиться к ним, догнав три прыжка, и взметнувшийся меч снес голову ближайшей к нему соломенной куклы. Соломенные чучела, все 20 ничем не отличались друг от друга, за исключением одной детали. К каждый из них был прикреплен небольшой клочок яркой материи. Пять красных, пять желтых, пять белых и пять зеленых. На своем пути каждый из мужчин поражал только тех кукол, которые были помечены его цветом, определяя цель на бегу. У некоторых из кукол клочки ткани были прикреплены к лбу, у других – к пояснице. Это считалось величайшей провинностью поразить не свою цель. Человек, который не способен определить, кто находится перед ним, прежде чем ударить мечом, запросто может принять своего за врага и убить его на поле боя. Бежавший впереди командир убил последнюю куклу и, развернувшись на бегу, неуловимым движением вернул меч в ножны. Он устремился обратно к утесу, не обращая внимания на грозно сверкавшие вокруг него клинки. Остальные последовали за ним, убирая мечи в ножны прямо на ходу. Тот, что упал при прыжке с утеса, заметно отставал от других. Скарабкавшись вверх по оползню, они прыгнули прямо на голую поверхность скалы и начали взбираться вверх без видимых усилий, находя руками и ногами малейшие выступы и выемки. Они карабкались долго, и расстояние между ними постепенно увеличивалось. Неожиданно тот, кто поднимался вторым, задел небольшой камень, который, сорвавшись с места, покатился вниз. Шедший третьим, сумел увернуться, и камень пролетел мимо, едва не задев его. Четвертому же не повезло. Камень с силой ударил его по правой руке. Человек не сумел удержаться, сорвался вниз и рухнул на оползень. Он приземлился на три точки, быстро вскочил на ноги и печально посмотрел на свою руку. острая скола кости, прорвав кожу, торчал наружу. Слегка покачав головой, он засунул поврежденную руку под форму и снова принялся карабкаться наверх. Пока он взбирался, внизу появилась группа мужчин. Они поспешно убрали останки изрубленных чучел и принялись укреплять на столбах новые. Никто из них даже не обернулся на полшего вверх человека. Когда они, закончив работу, убежали, первый из поднимавшейся вверх четверки уже достиг вершины утеса. Не остановившись и не взглянув на своих товарищей, он просто вскочил на ноги и снова бросился вперед. В этот момент новая пятерка, бежавшая навстречу, промчалась мимо, не обратив на него никакого внимания, и спрыгнула вниз. Тиддол нажал на кнопку стоп-кадра видеомагнитофона, и фигуры застыли в прыжке. Несколько минут он смотрел на экран, потом встал с креслом и медленно прошелся по толстому ковру, покрывавшему пол в комнате. Кленси негромко похрапывал, лежа на диване среди группы папок с личными делами. Тиддол прошел мимо него и встал у голографического изображения, покрытых мраком тренировочных площадок. Дверь позади него отодвинулась, и в комнату скользнула юная японка. Она была одета в традиционное кимоно. В руках у девушки был маленький лакированный поднос из бамбука. Она тихонько просеменила к Тидуэлу и замерла, ожидая, когда он обратит на нее внимание. «Спасибо, Ямико», – сказал он, беря с подноса бокал. Девушка слегка поклонилась, но осталось стоять, глядя на него. Тидуэлл сделал глоток. Девушка все еще стояла. Я скоро, дорогая. Мне еще нужно кое-что обдумать. Он послал ей воздушный поцелуй. Девушка хихикнула и выскользнула из комнаты. Как только дверь закрылась за ней, улыбка слетела с лица Тидула, словно маска. Он медленно прошел обратно к креслу и, нагнувшись, нажал на кнопку обратной перемотки. Найдя нужный кадр, он включил замедленное воспроизведение и снова уставился на экран. Четыре фигуры парили в воздухе, неспешно приближаясь к земле. Когда они коснулись поверхности... Тидуэлл придвинулся к экрану, чтобы получше рассмотреть движение ног и ступней. Земля в этом месте была сплошь усеяна предательскими камнями и булыжниками, однако прыгавшие справились с этой задачей без видимых усилий. Ноги их были вытянуты и расслаблены. Ступни как бы ощупывали землю, приспосабливаясь к неровностям почвы. Потом вдруг чудовищные, невообразимые мышцы скрутились в тугие жгуты и сократились действия как амортизаторы. Прыгуны уже почти коснулись крестами земли, почти упали, но все-таки устояли. Тиддл сосредоточился на человеке, который должен упасть. Его левая ступня угодила на здоровенный, размером с голову, булыжник, который перевернулся под тяжестью его тела. Человек начал заваливаться влево, однако умудрился сохранить равновесие, изогнув тело и нарочно поджав правую ногу. В тот самый момент, когда по всем законам физики он должен был неуклюже рухнуть на камне, падающий сгруппировался, словно прыгун в воду, и, сделав оборот вокруг сверкающего меча, перекатился через голову, вскочил на ноги и побежал вперед, как ни в чем не бывало. Тидол в изумлении покачал головой. Какая-то двадцатая доля секунды. А он-то думал, что у него превосходные рефлексы. Сцену с разрубанием чучел он даже и не пытался постичь. Клинки словно жили своей собственной жизнью, кровожадно направляя своих владельцев от одной жертвы к другой. Вдруг командир обернулся. Он закрутил меч левой рукой и метнул его острием вниз вдоль бедра. Малейшая неточность в любом направлении, и он, промахнувшись, выронил бы меч и прокнул бы себе ногу. Однако меч послушно скользнул точно в ножны, как будто у него были глаза. тидол снова нажал на стоп-кадр и уставился на экран. Восточное лицо было по-старчески туго обтянуто кожей, так что скорее походило на голый череп. Человека звали Кума. Старый сенсей, который был командиром отряда прежде, чем появились Тидуэл в Кленсе. Всю первую неделю, пока они проверяли боеспособность отряда, Кума не проявлял никаких эмоций, ни злости, ни радости, ничего. Но он был очень требовательным инструктором и сам лично проводил тренировки. Утес был всего-навсего третьим по счету препятствием среди 15 тренировочных объектов, на которых Кума оттачивал технику своих людей. Его отряд проходил этот маршрут каждое утро, чтобы слегка размяться перед дневной тренировкой. Слегка размяться. Тидуэл перемотал пленку к тому месту, где крупным планом была показана сломанная рука. Когда на экране замелькало изображение, Тидуэлл припомнил, что было потом. Человек закончил маршрут, невзирая на сломанную руку и все прочее. Но скорость его резко снизилась, так что Кумо отправил его по маршруту еще раз и только потом разрешил ему пойти в лазарет, чтобы наложить на сломанную кисть шину. Да, у Кумо была суровая школа. Однако никто не мог оспорить его результаты. За последнюю неделю Тидуэлл понасмотрелся на такое, что прежде счел бы просто физически невозможным. вынув кассету из Тидол поставил ее на полку, выбрал еще одну и поставил ее в кассетный отсек. На экране появился человек, по своим физическим данным, полная противоположность Кумо, который сидел на коленях на заднем плане. Кумо был настолько худ что казался изможденным. На этого же, казалось, можно наехать грузовиком, не причинив ему никакого вреда. Кряжистый мускулистый, он скорее походил на игрока защиты в американском футболе, в полной форме и со щитками на плечах. Он стоял с завязанными глазами на плотно утрамбованной площадке и казался совершенно расслабленным и спокойным. Неожиданно на экране стремительно появился другой человек с поднятым мечом. Когда он подскочил к своей неподвижной жертве, меч метнулся в горизонтальном ударе, чтобы отрубить несчастному голову. Однако в последний момент коротышка в повязке успел поднырнуть по сверкнувший клинок и, сделав выпад, ударил нападавшего под дых. Тот рухнул на землю, скортившись от мучительной боли, А коротышка снова принялся неподвижно ждать с безмятежным видом. Еще один тихонько подполз поближе, видимо, намереваясь оттащить своего поверженного товарища. Однако, приблизившись к корчившемуся неудачнику, он вместо того, чтобы помочь, взлетел над ним в воздух и в прыжке попытался достать ногой человека в повязке. Но тот снова парировал удар, выбросив вперед руку и ухватив нападавшего за ногу. Резко дернув, коротышка швырнул несчастного головой о землю. В этот момент человек с мечом который, оказывается, лишь притворялся. Перекатившись, попытался нанести жестокий рубящий удар по ноге жертвы. Коротышко взвился, перепрыгнул через просвистевший в воздухе меч и двинул пяткой прямо в физиономию нападавшему. Последний опрокинулся навзничь и остался лежать неподвижно. Из обеих ноздрей струйками текла кровь. Не отрывая глаз от экрана, Тидул окликнул Кленси. Тот вскочил, бессмысленно тараща с просунья глаза. Горы папок обрушились на пол. «Что такое, Стив?» Слушай, а как они это делают?» Клэнси повернул голову и вгляделся в экран. Теперь уже трое атаковали коротышку одновременно. Один с топором, остальные наносили удары руками и ногами. Человек с завязанными глазами парировал удары, ставил блоки и делал выпады, не выказывая никаких признаков беспокойства или волнения по поводу того, что смерть буквально ходит рядом. О, это древнее упражнение школы воинских искусств – работать с завязанными глазами. Считается, что если ты лишился одного из пяти чувств, в данном случае зрения, то остальные четыре непременно должны развиваться и обостряться, компенсируя утраченное. Так что тренируясь завязанными глазами, ты развиваешь себе остальные возможности организма, на самом деле не лишаясь ничего. А ты делал такое раньше? Кленси мотнул головой. Он уже почти пришел в себя. Сам нет, но видел что-то похожее пару раз. Правда, не на таком уровне. Эти ребята молодцы. Говорю тебе, они просто настоящий класс. А кто это с повязкой? Кленси порылся в папках. А вот он. Его зовут Аки. Не буду перечислять тебе все его черные пояса. Я просто не в состоянии выговорить половину их названий. Он один из первых. Из основателей школ воинских искусств, которые расцвели после того, как один из здешних писателей попытался ввернуть армию к старым традициям и совершил харакири, когда его осмеяли. Тидул покачал головой. Сколько же человек пришло в отряд из таких школ? Процентов 95. Я все-таки не могу постичь, как Дзайбацу сумели предвидеть такой поворот событий, и начали спонсирование подобных школ. Ведь это было 20 лет назад. Наглядный пример того, какого совершенства можно достигнуть, тренируясь 6 дней в неделю в течение 20 лет. Ты знаешь, что некоторых из них родители воспитывали в воинских школах с самого рождения? Что они начали тренироваться с оружием и без оружия, как только становились на ноги? Да, я это уже усвоил. Кстати, я тебе показывал результаты сегодняшней тренировки на стрельбище? Нет уж уволь. Но Кленси уже спрыгнул с дивана, чтобы взять свой кейс. «Сегодня не стреляли из Спринфилдов». Обернувшись, сообщил он через плечо. «Старая модель с затворами. Дистанция 500 метров». Тидуэл вздохнул. Эти отчеты со стрельбища душу из него вынимали, но когда Кленси садится на своего любимого конька, его невозможно остановить. Вот гляди, это худшее 10 результатов. Кленси помахал пачкой фотографий перед носом тидула На каждое фото была запечатлена мишень в виде человеческой фигуры с маленькой рваной дыркой посередине груди. Это тебе не одиночный огонь, когда нетрудно попасть в ту же дырку. К тому же это худшее из результатов. Они что, стреляют очередями по пять патронов?» Кленси фыркнул. Докума просто не позволил бы им другого. «Из какой позиции?» «Из положения, лежа без упора. Карандашом отмечен сектор поражения на 400 метров». Тидул снова покачал головой. «Честно, кланси, я никогда не видел ничего подобного. Любой из этих парней мог бы спокойно положить нас обоих на лопатки одной рукой». Он ткнул пальцем фигуру на экране, даже завязанными глазами. Между тем на экране еще один нападающий, держась на расстоянии, попытался достать Аки копьем. Результат был столь же плачевным для атакующего. Кленси схватил бокал Тидула и отхлебнул. «И ты все еще стоишь на своем, что мы должны отложить вступление в войну на два месяца». «Послушай, Кленси, я не спорю, я просто уточняю. Они еще не готовы. Они пока просто сборище одиночек. Хорошо тренированная толпа все равно толпа». «А что говорит Кума? Ведь ты оспариваешь его мнение». Он думал о новом сверхоружии, когда назначал эту дату. Он с рождения привык считать войну сражением индивидуалов, его так учили. «Но это новое оружие действительно что-то, разве не так?» «Не знаю как-то насчет сверхоружия, но эти парни должны научиться действовать как команда, прежде чем я пошлю их в бой. Мне же обещали свободу действий в выборе людей и тактики, и, клянусь Богом, я не пойду воевать, пока не решу, что они готовы». И мне плевать, сколько это еще займет. Два месяца или два года. Но Кума... И я и Кума работаем на одного и того же хозяина. Однако главный все-таки я. И мы выступим тогда, когда я скажу «да». Клэнси пожал плечами. Я просто спросил Стив. И не надо... Подожди-ка. Верни немного обратно. Он взволнованно показал на экран. Тидуэлл послушно нажал на стоп-кадр. На экране двое мужчин с мечами атаковали с двух сторон Аки. Рядом с Кума маячили фигуры Клэнси и Тидуэлла. Сколько перемотать? тому кадру, где ты остановил демонстрацию». Тидуэлл нажал на кнопку. Сцена повторилась сначала. Атакующий подкрадывался, как и с ножом в руке. Неожиданно на экране возник Тидуэлл. За ним по пятам следовал Кленси. До этого момента они были за кадром, наблюдая бой. Вдруг Тидуэлл, не сдержав скептицизма, шагнул вперед, жестом остановив бойцов. Он махнул рукой, приказывая человеку с ножом удалиться. Потом обернулся и кивком подозвал к себе двух других. Затем начал при помощи быстрых перетекающих друг в друга жестов, объяснять, что именно он от них хочет. Да, это то самое, что я хотел посмотреть. Черт, Стив, у тебя здорово это получается. Знаешь, сколько бы мне потребовалось времени, чтобы разобраться с ними при помощи жестов? Ты должен меня подучить. Ты, наверное, баловался индейским языком знаков, признайся, а, Стив? Тидуэл молчал. Флэнси оторвал взгляд от экрана и посмотрел на Тидуэллы. Тот сидел, уставившись на изображение. Все мускулы его тела вдруг напряглись, как бы в предвосхищении схватки. «Ты что, Стив, что ты там увидел?» Не отвечая, Тидуэл остановил пленку, перемотал ее назад и снова нажал на воспроизведение. Вновь появились атакующие с ножами. Оба наемника опять возникли на экране. Тидуэл ткнул в кнопку стоп-кадра, и изображение замерло. Он встал с кресла и медленно подошел к экрану. Задумчиво отпил из бокала и с минуту внимательно смотрел на человека, сидевшего на заднем плане. Он смотрел на Кума. Кума, старого сенсея, который никогда не выказывал своих чувств. В застывшем кадре, выхваченном камерой, в этот быстролетный миг, когда Тидуал с Клэнси, пройдя мимо, остановили бой, кума проводил Тидуала взглядом, и лицо его было искажено откровенной, неприкрытой ненавистью.